Глава четвертая. Молчание и ярость. Вот и все, что мне удалось услышать и увидеть, заглянув в глаза воинов варяжского легиона, готовых вступить в битву в любое мгновение. И это я только достал пленницу и троплы их извеченных собратьев, что встали за защиту храма. Когда же перед лицом ста тысяч бойцов появилась наша дорогая распятая сестра, жрица храма? Беззвучная лавина ненависти и злости разошлась от легионов буквально во все стороны. Мне хватило трех коротких предложений, чтобы объявить, куда мы идем и с кем именно будем воевать. Не бронейтесь и не поддавайтесь ярости здесь и сейчас. Вложите весь накал собственных эмоций в свои тела, свое оружие, свой источник. Мы отправляемся прямо сейчас. И мы не уйдем, пока наши братья по оружию из солнечной бухты не поднимут флаг над руинами своего города. Не позволяйте ярости ослепить вас. Вы лучшие из лучших. Вы моя гордость. Наша элита. Докажите же на поле боя, что вас не зря отобрали со всех уголков империума. Оружие к бою, легион! Следуйте за мной. Больше я не произнес ни слова. Ибо больше и не требовалось. Храм Карганды находился прямо в монастыре, арендовано мною у города давным-давно. Ныне этот договор был аннулирован, но комплекс так и использовался для нужд империума и расселил на своей территории большую часть варяжского легиона. Открыть портал я смог без проблем. Вперед, сходу расчищая руины, пошли первые отряды. Так выстраиваясь один за другим, воины оказывались на ближайших к стенам храма улицах. Сотня, две, три. Убедившись в стабильной работе перехода, я также двинулся внутрь, не забывая о скрытности. Скрытность. Если в империи у меня есть шпионы, то они совсем скоро сообщат врагам о том, что Аид покинул пределы государства, лишив бойцов и жителей бонусов к характеристикам. И боги начнут во всю глазеть по странам, выискивая меня. Что же, это ожидаемо. По улицам все еще шастали редкие отряды добытчиков, что отдыхали после попытки штурма. Да, крепость Антверпена вторые сутки в осаде. И захватывать ее пытались по-разному. Впрочем, подобной расхлябанности наемников я не удивлен. «И намерться в плен, либо убить на месте, если оказывают сопротивление. Людей пленить, всех на допрос. Могут быть и местные. У наемников в желтой повязке на руке. Дома?» Не вскрываем. Идем на прямую к крепости быстрым шагом. Крюк, бери свои отряды и освобди пленников на стадионе. Все прочие, внимательно слушай мои команды. Раздавал указания Тень Смерти, а я, скрываясь под капюшоном, забрался на крышу ближайшего здания и присмотрелся к дальней крепости. Поток воинов из порталы шел без остановки. Быстро преодолеть его для такой армии дело непростое. особенно когда впереди узкие улицы, а не широкий плац. Наша армия разошлась и стала походить на натянутую тетиву лука. Все встреченные противники умирали меньше, чем за пять секунд, а если не умирали, им ломали руки и ноги, отправляя в нокаут валяться связанными и обезоруженными. Командиры кричали, распределяя отряды по городу, и уже вскоре наш легион пробивался вперед многочисленными группами. Впереди были скалы, улицы и загнутые полукругом. Широкие проспекты и площадь, заполненные врагами, что давили наших союзников. За время моего короткого отсутствия разрушилась не только башня, но и стена. Поток врагов, бурлящий рекой, устремился внутрь крепости. Но, но когда ее оберегает такой страж, как Григорий Боров, один из самых лучших защитников, что я только знал в этом мире, я видел его. И видел тысячи трупов, что валялись у подножия крепости, так и не сумев пробиться через правителя города и его воинов. Однако ничто не вечна в этом мире. Его запасы казрей и выносливость могут закончиться в любую минуту, поэтому мы постараемся как можно быстрее прийти ему на выручку. Уже сейчас большая половина варяжского легиона прошла через портал, а передовые отряды движутся прямиком в тыл осаждающего лагеря. Лагерь, к слову, был частично опустошен брошенными в атаку силами, что ринулись на финальный штурм укреплений, и наше появление не осталось незамеченным. Вот грозно что-то кричат, доставая оружие наемники. Вот они строятся в подобие шеренги, задавая молчащие сотни моих бойцов вопрос о том, кто именно пришел по их душу. А вот они в панике несутся к своим командирам. Заметьте в за первой сотне и первой тысячу вынурнувшую из за поворота. И таких сцен было не одна и не две. Улицы, ведущие к нужному нам проспекту и площади, довольно узкие, а такие легко перекрыть. Чем наемники и занялись, осознав, что пожаловали к ним точно не союзники. Хорошее место для обороны, довольно опасное для нас. Было бы, не будь этот легион сильнейшим в империи. А те из варягов, кто бежал в первых рядах, сильнейшими из сильнейших. До столкновения оставалось метров пятьдесят. А ряды наших неприятелей не то что дрогнули, а заметались в панике, понимая, какая орда прет прямо на них. Поток моих воинов казался ублюдком бесконечным, а наемников, что остались в тылу, вряд ли набралось бы и пару тысяч. Почти все они там, впереди, на полпути к крепости или уже под ее стенами. А окончательно паника охватила их гнилые душонки в тот самый момент, когда наши ассасины, вестники смерти, появились посреди их лагеря и принялись сеять хаос, пробивая доспехи и щиты, словно те были сделаны из бумаги. Уровень наемника редко доходил до пятнадцатого, если у кого-то из этих ублюдков и имелся легендарный артефакт, то он точно был командиром или важной шишкой. Твари привыкли сражаться среди себя подобных. Они привыкли убивать беззащитных, но стоило появиться нам, как вся их гордость и смелость обратилась в пыль и развеялась прахом. В Варяжском же Легионе собрались только те, кто еще до появления Империи мог похвастаться уникальными и легендарными предметами экипировки. Хотя бы одним. А уж после того, как мы объединились, провели турнир и раздали запасы, которые собирали любым способом и любой ценой, Не было в моем элитном легионе войны, что не владел бы легендарным артефактом. Не было. Кипящая ненависть, злоба и ярость нашли свой выход. Они выплескивались на улицы разрушенного города вместе с литрами крови тех, кто возжелал легкой добычи. Снова приходится воевать с шакалами. Снова наши благородные клинки занимаются тем, что вычищают этот мир от гнили. Быть может, именно для этого система и объявила гегемонократию. Кто, если не мы? Не знаю почему, но те, кто словно вырезал и пробивался все глубже в сердце лагеря наемников, молчали. Одни только командиры изредка отдавали приказы, перенаправляя потоки воинов то на одно, то на другое направление, не позволяя сбежать самым шустрым и умным. И эти приказы были подобны грому среди ясного неба. Осаждающие закончились примерно через полчаса, как раз к тому моменту, когда последние отряды жаждущих крови легионеров покинули портал и окунулись в пропахшие кровью, тленом и смрадом пожарищ улицы Антверпена. И они стали прочесывать окрестности в поисках врагов. Те немногие, кто выжил в этой бойне, уже спели свои песенки и рассказали, где скрываются другие небольшие отряды их наемничьего союза. Туда сразу же отправились неутолившие жажду мести линчеватели, а я развернулся в сторону крепости. Жить будет? Да, но он не в себе. Последствия какого-то зелья, по словам его людей. Боюсь, он бы много горя нашим бойцам принес. Да и умер бы по чему зря, если бы наши маги не смогли связать его несколькими обездвиживающими заклинаниями. Ответил маг жизни, пытающийся колдовать над скованным Григорием. Это плохо. У тебя полчаса. Если ничего не поможет, дай мне знать. Я вошел на территорию крепости, где мои генералы общались с офицерами Антверпена, активно жестикулируя и советуясь по вопросам зачистки городских улиц и окраин от разбежавшихся, подобно тараканам, наемников. Работы предстояло много: пленников подучать и в портал, прочесать окрестности, отправить войска Клаяну, отправить вестников в другими городам Солнечной Бухты с новостями. Помочь разобрать завалы, ведь там тоже могут быть выжившие, оказавшиеся в ловушке. Да и с Григорием надо поговорить, когда тот в себя придет. Я молчаливой тенью наблюдал за тем, как самоорганизовываются местные и наши бойцы. Надо было открыть портал при помощи веры и перебросить постепенно сдыхающих из-за отсутствия лазарета и больниц наемников. Много работы, за которую тут же взялись все и сразу. Энергия била через край. И сто тысяч сильных и самоотверженных воинов принялись трудиться. Рано или поздно от Варпан отстоят и восстановят. Но сердца местных жителей навсегда запомнят, кто именно помог им в трудный час. Я стоял на обломках башни, наблюдая за окрестностями, что все еще жутко чадили дымом. Пожарных станций здесь явно не хватало, как и глубоких колодцев. Самые же крупные очаги пожара потушили маги воды, за что им честь и хвала. «Вот уж кто действительно нужен в городах, как воздух, так это они». Пока я созерцал эту картину разорения, мысли поглотили меня с головой. «Если мы проиграем, это зрелище окажется в тысячи раз хуже. Поэтому все свои силы, мысли и энергию нужно направить на то, чтобы выковать из Империума мощнейший клинок, способный с легкостью справляться со всей этой гнилью окружающего нас мира». Мои мысли и переживания прервали тяжелые шаркующие шаги. Черт возьми, я твой должника, получается. Даже в мыслях не было, что после разрушения храма ты сможешь прийти сюда. Вам повезло. Хоть храм и был разрушен, а моя жрица распята, но стена с порталом и алтарем остались целыми. Я сам открыл его, понимая, что у вас происходит что-то нехорошее, и оказался прав. «Да уж, я обделался, правитель, мать его!» <клых> «Устил врага в город, остался практически без войск». «Поимели тебя знатно, но судьба решила дать тебе второй шанс. Я ведь собирался на другой континент, когда услышал бубнёж начальника порта о ваших неприбывших в своевремя на кораблях. Кстати, где они?» «Ах, сгорели». Я еще пытался понять, чья это диверсия. Теперь понимаю, как слеп я был». Покачал головой Григорий. «И спасибо, что не прикончил меня. Зелье берсерка не дает понять, кто свой, а кто чужой. В первую очередь я атакую тех, кто атакует меня. И слышал, кому-то из твоих бойцов я успел сломать руку». «Мелочи. Хорошо, что ты в себя пришел». «Ты хоть и облажался, но городская крепость выстояла только твоими стараниями, Боров. И ты нужен городу. И нужен Солнечной бухте. Начинай заниматься своим делом». «Кхм. Тому собой. Спасибо, Аид. Спасибо». Он уже повернулся, чтобы уйти в бесконечные заботы о своем разрушенном детище, но я его остановил. «Стой. Секунду». Моя рука легла на нервно пульсирующий символ Аида. связывающий меня с ушедшим. «Подожди немного, что-то странное происходит». Я влил свою энергию в артефакт, но вместо привычного мне переноса в голову хлынула серия мыслеобразов, что была подобно грубой наждачке. Зубы сжались от боли. «Аид, ты как?» «Кх-кх-кх-кх-кх!» Сплюнул я кровь от прокушенной губы. «Гадство! И способ, и информация сама в себе! Дерьмо!» Я еще раз прогнал в своих воспоминаниях полученную информацию, закрыл глаза и понял, чего от меня хотели и о чем предупреждали. Хреновые наши дела, проблема еще не окончена. Распрямившись, я открыл пространственное хранилище и принялся искать подходящий контракт. Что ты имеешь в виду? Видишь пыль на горизонте? Как думаешь, кто это? О, наши добрались такие. Обрадованно заявил счётаносец. Ага, а за ними в трех километрах бежит равная по силе и численности армия. Они не знают о случившемся здесь, не должны по крайней мере. Так это же отлично! Объединим войска, раздавим гадов! Ударил кулаком в грудь воин. Да, конечно, ударим. Крюк, ходь сюды, быстро! Рявкнул я, замечая ближайшего ко мне генерала. «Ладыка, брат! Хранитель, брат! Я прибыл, брат!» В весьма хорошем настроении отозвался мой старый друг, отпуская все нехорошее, отчего еще недавно разрывалось его сердце. «Срочно отзывай все войска! Строимся и уходим в портал!» «Но мы же...» «Это приказ! Скоро у нас будут гости!» Сурово глянул я на Леху, удивляя и его, и Григория. Только было они начали протестовать, особенно Боров, как я припечатал обоих ментальной атакой. Слушать меня! Войска уводим, жителей в крепость, в подвалы либо с собой. Поже вернуться. Своих воинов, Григорий, на лошадей садишь и отправляешь в союзные города. Каждому я вручу письмо и контракт с моей подписью. И ты сам садись и подписывай договор о присоединении к империуму. Иначе ваша Солнечная Бухта сдохнет. И я ничего не смогу с этим поделать, кроме как наблюдать издалека. Григорию потребовалось десять секунд, чтобы понять, что я не шучу. А вот Крюк уже перестал задавать глупые вопросы и во все пройти нёсся к другим офицерам и командирам, передавая мой приказ. Крюк, у вас сейчас не больше! Гаркнул я ему в догонку. Дмитрий, я не против, это заслужено, но объясни, что происходит. Так ведь будет лучше, вс... Гарриша. Есть вещи, которые я не делаю за пределами империума. Например, не сражаюсь. Например, не суюсь в храмы чужих богов вне нашего пантеона. Например, не привлекаю внимание тех, кто способен одной атакой стереть твой город с лица земли. Понимаешь? Неужели? Кто может преследовать нашу армию, кроме этих гадов? Да. «Есть только одно живое существо, к битве с которым даже мне придется подготовиться и постараться. Так что сделай все как можно быстрее. Иначе, боюсь, твой кошмар не закончится никогда. Я вытащил свиток с договором о присоединении на правах автономного королевства. А это для других правителей вашего региона. Ты будешь королем или царем, титул впишешь сам, остальные станут князьями». «Совет солнечной бухты состоит из тебя и князей. Позже все нюансы устаканите. Сейчас важно сделать все как можно быстрее, чтобы развязать мне руки». «Твою мать! Ну что за неудача! Титан!» — запрокинул голову к небу будущий правитель всех окрестных земель. «А ты уверен? Он точно идет сюда?» «Ах, ползет. Под землей. И да, точно. Боги врать не будут». Уже сейчас к этому месту приковано слишком много внимания, так что поторопись. Меня могут раскрыть и атаковать в любую секунду, но если ты встанешь под защиту империи у моего пантеона, наши боги не позволят этим тварям здесь хозяйничать. Подтвердил я и стал доставать из хранилища артефакты, в которые облачусь к битве, эликсиры и вкусную еду, которую выпью и съем, кристаллы маны, которые вскоре опустошу и заполню вновь. Медитация уже сработала как надо, и пассивное ускорение восстановления маны активировалось. Внимание! В империуме появился новый субъект. Королевство Солнечной Бухты. Новым королем Солнечной Бухты стал Григорий Буров. Человек двадцать восьмой уровень. Что же? Начало положено. Настало время позаботиться о своем новом активе, как и положено хорошему хозяину. Рой из сотен сфер заполнял пространство передо мной, разлетаясь к приближающимся сюда войскам. Мана рухнула в пропасть, восстановилась вновь и снова рухнула вниз. И так много-много раз, пока кристаллы не опустили. Найти тварь под землей будет непросто. Надеюсь, она себя выдаст, и я смогу выманить ее туда, где смогу сразиться с ней в полную мощь, не переживая за вмешательство всевозможных могущественных засранцев». От предвкушения битвы и возможности пожрать еще немного столь чудесной и чудотворной энергии внутри меня проснулся зверский аппетит и жажда битвы. Сегодня пролилась много крови, много тварей сдохло, но не от моей руки. Я столько времени сдерживал себя. Что же, настало время показать всем, что власть империума всеобъемлющая и не ограничивается парочкой континентов. А лань хранителя достаточно великая и надежная, чтобы скрыть от не взгод даже самые дальние уголки его государства. Давай, Титан, иди ко мне, смелее. Я ужасно скучал последние недели. Все эти бесконечные заботы, интриги, тайные советы и операции крайне утомляют. Надеюсь, Твари, ты скрасишь мою рутину.